Глава сорок восьмая. Но первый порыв прошел, и он пожелал найти какое-нибудь укромное место, чтобы собраться с мыслями. Вольноотпущенник Фаон предложил ему свою усадьбу между Солиной и Номентанской дорогами на четвертой миле от Рима. Нерон, как был босой, в одной тунике, накинув темный плащ, закутав голову и прикрыв лицо платком, скачил на коня. С ним было четверо спутников. Среди них... Спор. Примечание. Четверо спутников по Диону, только трое. Фаон, Эпафродит и Спор. С первых же шагов удар землетрясения и вспышка молнии бросили его в дрожь. Из ближнего лагеря до него долетали крики солдат, желавших гибели ему, а Гальбе — удачи. Он слышал, как один из встречных прохожих сказал кому-то, — Они гонятся за Нероном? — другой спросил — А что в Риме слышно о Нероне? Конь шарахнулся от запаха трупа на дороге, лицо Нерона раскрылось, какой-то отставной притарианец узнал его и отдал ему честь. Доскакав до поворота, они отпустили коней и сквозь кусты терновник по тропинке, проложенной через тростник, подстилая под ноги одежду, Нерон с трудом выбрался к задней стене виллы. Тот же Фаон посоветовал ему до поры укрыться в яме, откуда брали песок, но он отказался идти живым под землю. Ожидая, пока пророют тайный ход на виллу, он ладонью зачерпнул напиться воды из какой-то лужи и произнес «Вот напиток Нерона». Примечание напиток Декокта. Так называлась кипяченая вода, охлажденная снегом, которую любил пить Нерон. Плащ его был изорван, а терновник, он обобрал с него торчавшие колючки, а потом на четвереньках через узкий выкопанный проход добрался до первой коморки и там бросился на постель, на тощую подстилку, прикрытую старым плащом. Ему захотелось есть и снова пить. Предложенный ему грубый хлеб он отверг, но тепловатой воды немного выпил».